Глава 32. Спустя пару мгновений я понимаю, что это не земля уходит из-под ног, а ноги отрываются от земли, меня переворачивает вверх тормашками, и теперь я мотаюсь, привязанная за щиколотку к дереву. И это хорошая новость, ведь мне, по сути, ничего не угрожает. Но есть и другая. Мое платье, подчиняясь силе гравитации, теперь полностью закрывает мое лицо, но открывает все остальное. Благодарю этот мир за очень целомудренные панталоны и теплые чулки, которые делают мой позор не таким позорным. Но все же висеть задранной юбкой то еще удовольствие. На полянке устанавливается тишина, в которой слышно, как поскрипывает веревка на ветке и пыхтит генерал. Медленно, неприлично ругаюсь, представляя потрясающий вид, который перед ним открывается. Ваше сиятельство! кряхтя произношу я, если вы уже насмотрелись. «Не соблаговолите ли вы снять меня отсюда?» «А если не насмотрелся?» спрашивает этот гад. «Она тебя задушит во сне», почти равнодушно замечает Пантера, подавая мне отличную идею. Однако дракон меня снова удивляет, меня достаточно быстро освобождают от позорного плена, зато я оказываюсь в руках Нортона, крепко прижатая к его телу и даже с нормально расправленной юбкой. «Может, тебя не отпускать? А то опять куда-то вляпаешься», С хитрым прищуром шутит он. «Нет уж, спасибо. Опустите, пожалуйста, на землю», — фыркаю я. Хотя рядом с ним тепло, а его пальцы обжигают даже сквозь ткань платья. «Если только пообещаешь, больше далеко не отходить». Закатываю глаза, а он, видимо, расценивает это как согласие. Как только я оказываюсь на своих ногах, тут же делаю шаг назад. «Осторожнее», — говорит он тихо, не спеша отпускать мою руку. «Не хотелось бы потерять такого ценного...» информатора. «Дракон», — ворчит Альба, и в ее голосе слышится насмешка. «Смотри, не переоцени свои возможности». Я прячу улыбку, видя, как Нортон недоуменно моргает. Похоже, к язвительности пантера он еще не привык. Однако мы продолжаем осмотр, проходим по найденной мной тропинке и выясняем, что следы ведут к небольшому оврагу. Там, среди густых зарослей, обнаруживается что-то похожее на временный лагерь — «Остатки костра, примятая трава?» «Орки были здесь недавно». Нортон хмурится, поднимая с земли обрывок грубой ткани. «Видимо, как раз перед тем, как вы наткнулись в таверне...» «А еще «Перед нападением, значит, они знали, в каком состоянии наше укрепление». «Да, им помогают», — дополняет Альба. Нортон резко оборачивается ко мне, и я знаю, о чем он думает. «Нужно проследить за мальчишкой, но осторожно» его глаза опасно сужаются если он действительно связан с орками то может рассказать все о нас заканчиваю я за него и тогда мы можем оказаться беззащитны нортон кивает и в его взгляде мелькает одобрение рад что мы понимаем друг друга но тебе лучше держаться от этого подальше учитывая твое умение влипать в неприятности даже не думайте перебиваю я «Альба может следить почти незаметно, а я присмотрюсь к нему в таверне, он же будет к мэри приходить». «Да, генерал, у Айтины есть я», — подтверждает Пантера, и я готова поклясться, что в ее глазах пляшут смешинки. «А у тебя, дракон, только твои солдаты, которые в лесу шумят, как стадо кабанов». Нортон сдается, выставляет следящие скрытые заклинания и возвращает послание на место. Нужно понять, что будет делать Ойлин, когда найдет его». Обратно мы возвращаемся другим путем, чтобы не оставлять за собой слишком явного следа. Я распоряжусь выставить дополнительные посты на протяжении всей границы. Но, похоже, мне для этого придется ненадолго вернуться в столицу», задумчиво говорит Нортон, доставая что-то из кармана и закидывая в рот. «Не нравится мне это все. «А что это вы едите?» «Я пытаюсь присмотреться, да только в темноте это сложно. Даже подворачиваю ногу, зато до меня доходит. Сука ты!» «Я же говорила, что генералу понравится», — довольно мурлычит Альба. «Это было для солдат», — Возмущенно восклицаю я. «Так вот, почему вы увидели, что мы выходим. Вы не ужинали и пошли искать, чем поживиться на кухне?» «Считаю, что я один из них», — беззаботно отвечает генерал. «Простой вояка, который таскает еду, как кот». Он ничего не отвечает, только смеется. Альба покидает нас на выходе из леса, ссылаясь на то, что проголодалась с нашими разговорами о еде. Нортон спать не ложится и уходит в штаб, а я все же решаю пару часов перед подъемом вздремнуть. Кто бы мог подумать, что мне предстоят в этом мире такие бессонные ночи, и каждая просто неповторима, ни по сути, ни по эмоциям. Впрочем, и каждое утро тоже особенное. Вот, например, сегодняшнее начинается с громкого возмущения под окнами. «Неприятности с ее появлением начались!» — возмущенно восклицает женский голос. «Точно, точно! И орки внезапно напали именно, когда она появилась в деревне!» Я вскакиваю с кровати и бросаюсь к окну. На улице собралась приличная толпа местных жителей, и в центре я вижу того самого парня Мэри. Радуюсь, что у меня не было сил раздеваться, поэтому я завалилась спать, как была. Поэтому я просто немного приглаживаю волосы руками и спускаюсь на первый этаж, выходя на крыльцо. «Я думал, мне показалось!» Показательно испуганно говорит Ойлин. «Мне ночью за дровами пришлось выйти. Видел, что кто-то шел от таверны к окраине деревни». «Так это же там нашли кровавые узлы!» охает старушка, едва стоящая, опершись на свою клюку. По толпе проходит испуганный ропот. «Кровавые узлы?» Я напрягаю память. «Это же местное поверье о самом страшном проклятии». Когда ведьма плетет узлы из трепиц окропляя их кровью, а потом бросает по дороге, ведущей в деревню, считается, что это показывает дорогу смерти. Ну, бред же. «Точно!» — поддерживает его какая-то женщина. «Я именно его и нашла, когда пошла к речке. Тряпичный узел, весь в каких-то пятнах». Мое сердце пропускает удар. Вот оно что. Он пытается меня подставить. «Ведьма!» Кричит кто-то из толпы, указывая на меня. Я лихорадочно соображаю, что делать, попытаться все объяснить, но поверят ли они мне? Внезапно позади всей толпы раздается поставленный строгий голос Нортона. Даже издалека видно, какой он злой. Воздух вокруг него буквально потрескивает от напряжения. Что здесь происходит? Господин генерал! выступает вперед та женщина, что нашла узлы. Эта девушка-ведьма! «Ночью она делала кровавые узлы. Это смертельное проклятие!» «Вот как?» — Нортон приподнимает бровь. «И когда же, говорите, она это делала?» «Ночью. После полуночи». «После полуночи», — в голосе генерала появляются опасные немного насмешливые нотки. «Интересно. Особенно учитывая тот факт, что после полуночи Нира Айтина была со мной».